Глава 11. 29 год, 8 число 4 месяца, вторник, Порто-Франко. Во вторник с утра мы улетели из Портсмута на том же самом самолете, на котором мы прилетели сюда. Больше я следить ни за кем не пытался, хоть и обнаружил случайно, что Салик остановился в нашем отеле. Видел его с той девицей, шедшими по дорожке и болтавшими. Не знаю, следует ли это относить к полезной информации. А в остальном, ну что тут скажешь, замечательно провели время, хоть и несколько лениво. В сам Портсмут тоже выбирались воскресным вечером. Погуляли по набережной, где-то посидели, где-то выпили. А понедельник опять был пляжным, причем развлекались тем, что плавали на сапбордах, взяв их на прокат в отеле. У Аниты сразу начало получаться лучше, чем у меня. Она держалась устойчивее и гребла быстрее. И еще и дразнилась. «У тебя просто центр тяжести ниже», — прокомментировал я ее успех. «Проще держаться». «С чего это?» «Попа толще и плечи уже». Она попыталась ударить меня веслом и упала в воду. А я за счет этого победил в гонке. И вроде несложное занятие, но на следующий день обнаружил что болят почти все мышцы. И у Аниты было то же самое. Так что немедленно внес себе в список необходимого еще и такую доску. Правда, волна на океанском берегу сильнее, так что там учиться придется заново. Это здесь почти штиль. Побережье выходит в пролив между материком и большим островом Нью-Скотланд, который прикрывает его от всех ветров с залива. За время нашего отсутствия Тойоту на стоянке никто не сжег. Так что доехали до дома без приключений. При этом мобильная Анит и бренчал накопившимися за время ее отсутствия сообщениями почти бесперерывно. А мой разве что пару раз звякнул. Ну или трижды. Потом гляну, когда доедем. Я завез Аниту домой. После чего поехал к себе разгрузить сумки и все прочее. Сварил кофе, прочитал сообщения. Первое было от славы. Вроде так не срочная, но пишет, что надо будет встретиться. Хорошо, не проблема. Еще сообщение о Дэмси, аналогичного содержания. Но я ему оттекстил следующее. Салликс встречался с мёрфи в Брайтоне. Фото прилагаю. И приложил, разумеется. Когда кофе налился, сел за ноутбук проверить почту. Нападало туда много, но ничего особо важного. Разве что из русского торгпредства пришло автоматическое извещение о том, что товар отгружен. Ответил по-быстрому на несколько писем, проверил оба счета, убедившись в том, что никто с них ничего не украл. Позвонил Фархадовичу, сообщив о том, что я на месте, но в офисе буду только завтра. но ну, если что-то срочное, то могу приехать в любой момент. Но он меня заверил в том, что срочного нет ничего. Ну да, по-прежнему ждем оборудование. «Ладно, попробую с Дэмпси связаться, может он что полезное скажет». Набрал его номер, он ответил почти сразу. «Я прилетел, сообщения получили». «Да, интересная информация. Нельзя сказать, что совсем неожиданное, но все равно интересно, надо будет увидеться». «Когда?» «Лучше после работы. Знаешь такое место, как Бейрхали?» «Знаю». Уверенно ответил я, вот давай там, позволим себе немножко хорошего пива и поговорим. Ну ты гля, у меня эта пивная просто вместо тайных встреч начинает превращаться. Пока без паролей, но явка уже есть. Хорошо, не проблема. Что Дэмпси от меня может быть нужно? Сомневаюсь, что хочет со мной просто новостями приятными какими-нибудь поделиться. Для этого и сообщения бы хватило. Будет склонять к какой-то работе на них? А вот тут я уже озадачиваться начинаю, потому что не очень понимаю, чем могу быть полезен. А использовать меня в делах шпионских толку мало, я в них не понимаю ни черта. Да и лезть в них категорически не хочется. В офисе Фархадович сказал. Я наше объявления о найме на сайте базы России дал Теперь нанимать на работу можно прямо там высокое начальство решило что так лучше меньше без дела люди будут шляться хорошо кивнул я есть три кандидатуры вроде бы специалисты по профилю Тимир фархадович а не рано я пока не могу себе позволить платить за работу людям у которых работы на самом деле нет на этих работы хватит просто по цеху пока и прочему я бы их взял После собеседования, конечно. Так люди с семьями, им их кормить надо. А откуда? Один из Иванова, немолодой уже человек. Один из Полтавы. И женщина, забыл откуда, тоже Украина. И что надо сделать? Забрать их оттуда или что? Нет, сами доедут, но до КПП. Оттуда можно привести Там на всех одна машина, Нива. Когда? Завтра с утра, как колонна приедет. Можете автобусик нанять, отнесите на расходы. А дальше их куда? Пока в общежитие, и пусть ищут жилье. Хорошо. Договориться на охоту на выходные, что ли? Вообще идея неплохая. Надо рано или поздно осуществить. Но это с гидом надо, наверное а под майка приспосабливаться придется. Ладно, сейчас не до этого, работать надо. Просто мозги пока еще на пляже в Брайтоне, не переключусь никак. Короткий отпуск получился. Достроится магазин? Там не так много работы на самом деле, и можно будет сорваться на дольше Кстати, дай я сайт базы гляну, где там Фархадович что размещал. Что это вообще такое? Может, этих своих новых одноразовых Михалыч через такой сайт просто нашел? Наткнулся почти сразу. отдел по предложениям на работу выделен, не промахнешься. Только она имя работодателей. Пробежался по всем объявлениям. Тут интересно. Старые вакансии не сразу убирают. Лишь появляется красная надпись о том, что вакансия заполнена. Это понятно, зачем делается. Чтобы людям в рынке труда вообще проще было ориентироваться. Какие работы бывают, где и почем. И большинство объявлений не из порта Франка, а от русского торгпредства. Туда больше набирают. А я вошел. Такого еще не было. Или я все пропустил. Так, вот это интересно. Закрытая вакансия в охрану объектов. Требуются люди с боевым опытом и так далее. Компания PFT. А это Михалыч, я помню. Слава ее называл. То есть он просто по объявлению этих атошников нашел, получается? Ну да, чего проще. Что это мне дает? Да ничего особого. мёрфи он никак не идет из головы. Как подумай о нем, так сразу все, уже ни о чем больше. Как из него деньги вытрясти? Тут ведь уже не в самих деньгах дело, а в принципе. Если не смогу вытащить, то просто завалю. А если смогу? А если смогу, то подумаю. Деньги-то у него не только с меня, они еще несколько человек убили, а этот еще и от всякой ответственности ушел. Вот просто с души воротит от одной мысли о том, что он так дальше и будет жить спокойно. Это надо исправить, обязательно, не должно так быть. А что, если ему просто в лоб сказать, что или ты деньги возвращаешь, или долго не живешь, я тебя знаю и буду искать». А тебе придется бегать вместо того, чтобы жить спокойно. Как? Он в полицию обратится, и меня примут на вымогательстве. Он же перед законом чист? А это британская территория. Там к закону относятся серьезно. Он знал, куда ехать. Нет, так просто эта проблема не решится. Как-то все вверх тормашками получается. Ограбили меня, и меня же пытались дважды убить. Но закон защищает Мерфи от меня. Ловко он все концы в воду спрятал. Думать буду, думать. Все равно его достану. Ну, вот и Бейрхайли. Зашел в зал, не увидел Оксану, занял столик у дальней от входа стены, уже привычно там, где со Славой встречаемся. Ждать Демпси не стал. Сразу заказал себе пиво и ужин. Голодный уже. И правильно сделал, потому что он опоздал на 15 минут. И даже комментировать это никак не стал. Сел напротив, положив на лавку небольшую сумку и одернув рубашку, собравшуюся над кобурой. Подошла официантка, взяла заказ у него. Пиво он выбрал темное, как и я, впрочем. — Как в отпуск? — спросил он. — Слишком короткий. У вас ничего обнадеживающего. — А что бы тебя обнадежило? — Ну, например, мне бы дали карт-бланш на то, чтобы трясти этого Мёрфи так, чтобы из него мои деньги сыпались, и чтобы полиция не мешала. Он покачал головой, усмехнувшись. Таких прав мы дать не можем. Наверное, к сожалению, а может и к счастью. Но всегда есть какие-то другие варианты. Например, не на голодный желудок, дай чуть себя прийти. Я совещание на котором мне отгрызли и проживали половину задницы. У вас такие бывают? Иногда кажется, что у нас других не бывает, а только такие. Как вообще в Брайтоне? Я там в последний раз был семь лет назад, когда его только строить начали. Симпатично. Хороший отель с хорошим рестораном. Вода теплее, чем здесь. Да, знаю. Пролив там мелкий, холодных течений нет. «Прогревается хорошо. Сам бы съездил с женой хоть на неделю, но вырваться не получается». Мы даже поболтали обо всем понемножку, от цен на лодке и до охоты, пока моему собеседнику принесли еду, и он все же поужинал. И лишь на второй кружке темного мы перешли к делу. «Так что нужно от меня?» «Хорхе Луис Сьера». «И что о нем?» «Надо завести с ним отношения, а потом эти отношения завести туда, куда нам нужно!» «Насколько это реально?» — я чуть удивился. «Мы с ним знакомы ровно неделю, делили камеру и немного общались в патио, не более. С чего вдруг он меня подпустит близко?» «Потому что он точно знает, что ты не подсадка. Если бы это было так, ты не пошел бы за ним следом сюда». Почему? Я мог просто не знать. Мог, но все же вероятность этого невысока. Через Еру идет очень криминальный трафик. Более того, его кто-то специально сюда вытащил, как человека надежного. Все же хлопот для его освобождения было немало, верно? Он посмотрел мне в глаза. Согласен, подготовка была серьезная. И форма, и машины, и глушилка для радио. Вот именно. Удовлетворенно подчеркнул демси Вот именно. Это и есть показатель того, что схема очень приватная, так скажем, и наполненная большими деньгами. Ее хотелось бы вскрыть. Мне захотелось приблизить разговор к бренной земле. И в чем выиграю я? Там двигаются большие деньги. А учитывая связь с Аликой и Мерфи, то очень вероятно, что еще и твои деньги в той или иной форме. И что дальше? Рано или поздно эту схему придется разваливать в самый ответственный момент. А самый ответственный бывает как раз при перевозке денег, передаче и так далее. Это намек? Нет, это прямое заявление. Если все пройдет как надо, то мы не будем возражать, если ты премируешь себя за их счет. «А мы поможем провести эти деньги так, что они ни у кого потом не вызовут подозрения». «Сьерра прошел контроль раньше тебя, так?» — вдруг спросил Дэмси. «На базе я имею в виду». «Да». «То есть он не знает, какое имя ты себе выбрал для Айди?» «Нет, я думаю». «Откуда?» «Он выбрал себе другое. Теперь он Хорхи Берналь Гутьеррес». Почему бы и тебе не выбрать другое? И... что дальше? Дальше мы найдем возможность свести вас близко, а у тебя появятся дела в Ньюрино. Можешь даже прихватить с собой своего приятеля, который сейчас в пиратах. Нет, вот этого мы делать не будем. Слава пока пусть там. Единственный источник информации о выходе. Да и не так просто ему будет соскочить. Я бы сначала узнал больше. Он ведь знает, за что тебя арестовали в Испании. Да, конечно. Демпси приложился к кружке, отставив ее, вытер губы салфеткой, вытащив ее из держателя. У тебя будет не слишком легальный финансовый бизнес. Какой именно? Деньги с той стороны залива. Какие-то люди с какой-то из арабских территорий выводят деньги. Скажем, из бюджета. Или из семьи и для начала пытаются превратить их в анонимные счета в известном тебе банке, а затем пытаются инвестировать их на улицу. И почему они для этого выбрали новичка и человека из совсем другой страны? «Вы работали раньше в том мире. Ты же не обсуждал с ним, чьи деньги ты отмывал?» «Я вообще-то ничьи не отмывал», — заметил я. «Мне это не важно». Но ты же не обсуждал с ним своих партнеров по бизнесу, верно? Не обсуждал. И вот ты с кем-то встретился в Порто-Франко. Сюда ездят арабы, это нормально. А раскрывать имя клиента тебе не нужно, да и интересоваться им неприлично. Его, представляешь ты, этого достаточно. То есть я появляюсь там и начинаю искать пути спрятать деньги с чемоданом в руках? «В теории», — демси засмеялся. «Нам бы не очень хотелось сразу начинать оперировать казенными наличными в больших количествах. Ты прилетаешь и начинаешь все выяснять. Деньги тебе привезут тогда, когда ты будешь готов». «Кто?» «Твой друг Ярцев, например, или кто-то от него, не мы». «И что, операция идет на мои личные?» «Нет, бюджет мы тебе выделим». Он даже кружкой мне отсалютовал. «У тебя будет уже солидный счет в банке, с которого ты, правда, сможешь снять без разрешения не больше какого-то лимита. Ты прилетишь на нанятом самолете и там поселишься в лучшем отеле. Все должно соответствовать. Потому тебе бы телохранитель не помешал для образа. Ну и на всякий случай. Или помощник. Почему я про твоего билибонса и вспомню? Тут уже пора Славу отмазывать. Без него я точно не узнаю, когда Михалыч соберется в свой рейд. Правда, тут вот какая тонкость. Если я окажусь Нюрина надолго, то рейд состоится без меня, и тогда от Славы очевидной пользы не будет. А если он на этом еще и много денег поднимет, то... Хм... Там не так все просто, осторожно сказал я. Если он от них просто уйдет, то они его потом достанут. Это не очень одобряется и обычно не прощается. «Не настаиваю, сам думай. Но бежали вы вместе, тогда бы доверие прибавилось». Подумаю. Я действительно подумаю. Есть пока некая неясная, даже не идея, а просто мысль. Но ее надо оформить еще и в четкую форму, чего сделать пока не получается. Но что-то в идее Дэмси есть на самом деле. Точно есть. Вот некая связь между легендой о том, что я вожу какие-то арабские наличные, жадностью самого Михалыча, фактом, что он не знает о нашем знакомстве со славой и так далее. Если все это правильно использовать, то может даже получится не двух зайцев одним выстрелом, а целое их стадо загнать на минное поле. Обдумаю. Насколько это мне самому нужно? Это уже второй вопрос. если мне удастся то нужно, если верну деньги, то тоже нужно, если на этом как-то удастся попалить банду Михалыча, опять же нужно, но с точки зрения основного бизнеса и спокойной жизни. «Так что скажешь по моему предложению?» – поторопил меня задумавшегося Дэмси. «Сейчас не отвечу, завтра. Мне надо подумать, деньги деньгами, но риску тоже много». «Какого?» Демпси даже удивился. «Я же тебя не воевать толкаю. Другие документы, другая личность. Просто войди в доверие. Тебе не надо ни во что лезть. По меркам Нюрина у тебя простой и благопристойный бизнес. И там вполне себе порядок. Люди не едут играть в казино и ходить по борделям и клубам в места, где высокая преступность». Все давно устоялось, там баланс сил и интересов. В финале все равно придется эту компанию сдать вам или каким-то вашим наемникам, и тогда умные люди могут сообразить, из-за кого это все случилось. А ты делай все так, чтобы не сообразили. И напомню, что ты не только свои можешь вернуть. Мы уверены, что там в каждой доставке куда больше. Один чемодан, и ты в прибыли. Я задумался. И хочется, и колется, и мамка не велит. И в то же время ситуация с тем, что меня обобрали, покоя не дает. И дальше давать не будет. Максимум, до чего я додумаюсь, так это до поездки в Брайтон с целью просто грохнуть Мерфи. А тут? Тут могут появиться другие варианты. Хорошо, я согласен. Но заниматься этим постоянно я не смогу. «У меня есть примерно полтора-два месяца. Дальше все. Если не подходит, то не договорились». «Мы рассчитываем сделать все быстрее. Эту их схему надо прикрывать срочно. Это мнение с самого верха», — добавил он после короткой паузы. С «Самого». «А что так?» «Около десяти лет назад здесь что-то подобное случалось». «Скрылась, был страшный скандал, полетели головы. Одна группировка оттеснила от власти другую, потом то оттеснила третья. Повторения подобного никто не хочет. Это большой риск для всех. И по ряду причин». Демпси тяжко вздохнул. «Невозможно ударить по тем, кто... Чья это была яхта, в общем. Но достаточно сильно ударить». Но зато можно дать понять, что каждый, кто влезет в подобную работу с этой стороны, потенциальный покойник. А без помощи местных крутить подобный бизнес не получится. «Михалыч помогает этот бизнес крутить», — сказал я скромно. «Я помню», — Дэмпси кивнул. «Если сумеешь затащить его в молотилку, считай, что выиграл еще и здесь. Щадить не будем никого, но...» Он поднял палец. — Никого это тех, насчет кого у нас есть уверенность и доказательства.